Никогда прежде Илька не видела ничего более чудовищного, чем то, во что превратился в вес приходом лесного племени. Чуть в стороне от прежнего кладбища батраки и плененные женщины наскоро соорудили большой дом, верно, чтобы сложить туда мертвецов, пока мерзлую землю не берет ни одно орудие. Когда строит, так запылает страшный огонь до сверби в носу и боли в зубах, пахнущей жены смертью. Своих верно лесные люди спрячут в одном из опустевших домов за стенами города и похоронят уже с приходом весны, когда оттает мерзлая земля. Стараясь не смотреть по сторонам, Илька уставилась в снег под ногами. Она не хотела запоминать и видеть все то, что открывалось перед глазами. Но как бы она этого не желала, образы сгоревших домов и сложенные у стен в канаву кучи мертвых тел отпечатались в ее сознании. Под ногами то и дело попадались пятна крови и обугленные деревяшки. А запах... запах... От такого не отмыться. Он насквозь пропитан жженой плотью, кровью и страхом. Хер, по правую руку, коснулся ее плеча. Илька вздрогнула от неожиданности и отпрянула. Мужчина, явно надеявшийся лишь подбодрить девушку, нелепо опустил руку. «Я сам такого прежде не видел». Негромко произнес он. «На моем коротком веку прежде никогда не было воин». «Что мне с того?» Огрызнулась Илька и тут же прикусила язык. «Я всего на несколько зим тебя старше буду. Мог бы сойти тебе за старшего брата. Со мной ты можешь так говорить, Нойта. Но не смей так же вести себя при старших. Особенно при вождях». «Не буду», — сникнув, подтвердила Илька. Я просто... Испугалась? Да. Ты сразу отведешь ее куку? Вмешался Ахто. А чего ждать? Фыркнул Хирви. Илка, идем со мной. Мужчина указал на большой дом, и Илька, следя за его рукой, случайно подняла взгляд от земли. Построек, что окружали его прежде, больше не было. Они сгорели, обугленные остатки торчали из почерневшего снега, как рыбьи кости. Там, где прежде стояли дома, зиял широкий провал, похожий на покрытую копотью пасть и кутурсо. Снег был залит кровью и сверху лишь немного присыпан свежим льдом. Здесь не осталось мертвецов, и их всех снесли к стене, но Илька, живо представив, что происходило на этом месте, пока она спала, почувствовала, что земля уходит у нее из-под ног». В глазах поплыла. «Илка!» — услышала она голос своего спутника, а в следующий миг поняла, что Хирви держит ее за плечо, не давая упасть. «Да что с тобой?» Согнувшись пополам, Илька остановилась посреди пути. Ее мутило, тошнило, но пустому желудку было нечего из себя выдавить. Мужчина по-прежнему держал ее за плечо. Наконец, придя в себя, Илька встала в полный рост, чуть пошатываясь, и скорее освободилась от хватки Хирви. «Тебе помочь?» — участливо спросил он. Если Ильки не послышал, и звук его голоса был наполнен неподдельной тревогой. Не так давно он со своим дружком был готов убить ее, пока не узнал, что внучка колдуньи может быть чем-то полезна. «Нет, я справлюсь. Сама». Она сделала несколько нетвердых шагов, И вот уже вместе с Хирви и Ахту оказалось перед дверями большого дома. Все столы и скамьи зала, занятые награбленным, были сдвинуты к стенам, и на полу перед жаровнями, на раскатанном войлоке и шкурах, лежали и сидели люди, переговариваясь и выпивая. В доме они сидели так, будто разложились в лесу у костра. Многие были ранены, но, судя по довольным и пьяным лицам, их это особо не заботило. Илька успела заметить и нескольких горожанок в разодранных платьях, испуганно жмущихся к стенам. Они смотрели на вошедшую с какой-то злой надеждой, узнав ее. Но внучка колдуни тут же спрятала взгляд. В дальнем краю, там, где прежде отдыхал Ярл Хромон со своей семьей, стоял высокий стол, за которым сидело несколько мужчин и женщин. Хирви прошел к ним, и Ильке ничего не оставалось, кроме как пойти следом а кто, в свою очередь, живо устроился у ближайшего очага, учуя в запах готовой пищи и пива. «Я покажу тебе вождям и главам родов. Помни, что я говорил?» Прошептал Хирви, обернувшись к Ильке, и девушка кивнула. «Говорить будет Уко». Прибираться к столу пришлось то и дело, перешагивая через чьи-то пьяные тела и грязные миски, оставленные прямо на полу. Люди, сидевшие за столом, заметили пришедших. «Смотрю, не зря ты пошел в лес, оставив отряд на фермах», произнес один из мужчин, рассматривая Ильку. «Кто это с тобой?» Мужчина показался девушке пожилым, даже старым. Лицо было уставшим, но гордым, сильным. Волосы его были почти что белые от седины, а борода, заплетенная в косу, длинна. Одежда на нем была чистая и цветная. По вороту рубахи и рукавам бежала тесьма, сотканная из ярких ниток, а на пальцах Илька успела рассмотреть несколько перстней. Наверное, прежде они принадлежали кому-то из погибших холдов Ярла Хромунда. Он выглядел как человек, к которому подошло бы имя Уко. «Это Илька, дочь Эйно. Она Нойта», — охотно ответил Хирви. Илька не видела его лица, но почувствовала в голосе много довольства. Видимо, мужчина считал ее ценной добычей куда полезнее той, что его отряд нашел на фермах. — Но это... — переспросил мужчина. Взгляды старейшин тут же устремились на Ильку, и девушка испуганно вжала голову в плечи. — Ты жила здесь? С людьми, молящимися другим богам? — поинтересовалась женщина, сидящая по левую руку Уко. Илька кивнула, не смея раскрывать рта. — Эй, но! Протянул другой мужчина, чьи волосы и борода были гнеды, как лошадиный бок. «Кажется, я слыхала колдуне с таким именем. Хотя людей с таким именем здесь, к заходу от неба, столько же, сколько желудей на дубе. Что ты умеешь, но это?» Спросил Луко. Илька все так же стояла напротив мужчин, сминая края своего плаща, язык присох к небу. Хирви ответил за нее. Она заговорила мне рану, сказав, что та грозила мне смертью. А еще она узнала о ней сразу, как я вошел в ее жилище». Старейшины переглянулись. Илька, сжав плащ так, что побелели костяшки пальцев, следила за каждым вздохом и звуком, что издавали вожди. «Ты знаешь старуху с переправы? Еле веки!» — произнесла женщина, опуская на стол локти. Она чуть наклонилась вперед, и огонек лампы осветил ее красивое и мягкое лицо, источенное морщинами как древесина, поеденная древоточцем. Как древесина, поеденная древоточцем. Нет, пролепетала Илька, и женщина чуть нахмурилась. Старуха пришла к нам сама. Я левее киной-то, как и ты, пояснила она. Ее ты сможешь найти в доме, где прежде жили служивые люди Ярла. Там сейчас много раненых. Женщины еле веки ухаживают за ними, но они не справляются. Им очень нужна помощь еще одной нойты. Ты поможешь нам? Вы же не убьете меня и мою мать. Наконец пролепетала Илька. Нет, конечно. Произнес мужчина с гнедой бородой и Ука кивнул, соглашаясь. Нам это ни к чему. Хирви, отведи ее к раненым. Потребовала женщина. Голос ее звучал строго, несмотря на мягкость, присущую ее лицу. «Прямо сейчас». Мужчина починился и негрубо подтолкнул Ильку к выходу. Та встрепенулась и, запоздала поклонившись старейшинам, послушно поплелась за Хирви. Только во дворе она, наконец, смогла перевести дух. Илька остановилась и села прямо на снег у заваленной разбитыми щитами скамейки, что стояла у стены большого дома. Хирви терпеливо стал рядом, возвышаясь над девушкой, как старая сосна. Она хлюпнула носом, сдерживая слезы, и уставилась на своего спутника. Ночь была светлая и ясная. Небо по-прежнему сияло зелеными всполохами, а над лесом поднималась полная луна, освещая Хирви так, точно он был рядом с огнем. Илька, обдумывая свою догадку, сощурилась, найдя в лице его такие же черты, как у женщины, что послала их в дом к раненым. Лицо его было круглым, а темные глаза строгими мудрыми. Ты идешь? Тут недалеко совсем. Напомнил Хирви. Иду. Я просто очень устала. И сиди на снегу. Пошли лучше в дом. Я принесу тебе поесть, если хочешь. Очень хочу. Честно призналась силька Хирви фыркнул. Если ты нойта, почему не наколдуешь себе еду сама? Если ты еще раз задашь мне подобный вопрос, я превращу тебя в мышь огрызнула Илька. Хирви неожиданно рассмеялся и протянул ей руку, помогая встать. Однако Илька поднялась сама и, отряхнувшись, пошла в сторону нужного дома. Уже перед его закрытой дверью она успела подумать о ранах на телах еще живых людей, что ей предстоит увидеть. Наверняка это будет хуже родов, с какими Илька помогала бабушке, и во сто крат сложнее, чем рассечение Хирви. И она не ошиблась». За эту ночельку устала так, что уснула сразу, как присела на скамейку у очага. Она не слышала ни стоны, ни крики боли, что раздавались под крышей и улетали в отверстие над очагом. Ее язык от шепота онемелый, кажется, распух. Слова наговоров, что прежде жили в ней, росли, как трава и сякли, точно их сорвали и вытоптали. Илька сама отдала их, делясь своей жизнью. Сама сорвала и вытоптала. Ей не было плохо от вида ран, как она подумала сначала. Люди оказались такой же дичью, что ей приходилось потрошить, разве что кожа их была гола и не покрыта шерстью. Она быстро привыкла и к тошнотворному запаху крови, и к духу разных тел, больных тел. В ком-то уже не было жизни. Илька не успевала думать, чтобы выдавить из себя нужные слова. Они сами текли ручьем, размывающим кровь. Она находила истоки раны и закрывала их именами смертей: Ловиатор, Ваматор и их прочими сестрами. Однако, когда слова иссякли, Илька замолкла не в силах что-то изобрести и сочинить. Голос покинул ее. Среди раненых Илька встречала и горожан в ве. Кто-то радовался, узнавая ее, но все чаще она слышала проклятие в свой адрес. Если раньше она казалась в городе чужой, то теперь она стала чужой. Ильки снилось, что кожа ее стала влажной землей, в которой лежат многие семена. Она сидела, прижав в груди ноги и грея свое нутро, чтобы подарить тепло тому, что было проронено растениями в ее почву. Она медленно порастала травой. Зеленые стрелки пробивались сквозь кожу, совершенно не причиняя ей боли. Росли, вытягивались и выбрасывали бутоны. Илка смотрела на свои руки, покрытые растениями, и ждала, когда они зацветут. Вот уж лепестки желтых лютиков и звездчатой травы дрожали от легкого ветра, вырывающегося из ее рта. Они готовились распуститься и дать ей новые слова. «Илка!» — кто-то тронул ее за плечо, и девушка подскочила. Цветы, что выросли на ее коже, исчезли, так и не успев распуститься. Илька с трудом разлепила глаза, чуть не ослепнув от яркого пламени очага, что горело прямо перед ней. Рядом с ней стоял парень, почти мальчишка, которому она шептала над рассеченным лицом. Илка! Снова позвал он ее, вставай, уже скоро светать будет. Еле веки просил разбудить тебя до рассвета. Ты ей нужна? Какая еще еле веки! Пробубнила Илька, принявшись потирать лицо. Она не сразу сообразила, что уснула, даже не помыв руки, а потому на губах оказался мерзкий привкус крови. «Ах, вы еще не знакомы?» — догадался парень. «Она была здесь до тебя, жуткая тетка. Она заставила меня выносить мертвых». Илька, наконец, проснулась, стерла с рук кровь, умылась, спросила у паренька, где найти ели веки, и тот указал ей на дверь. Пришлось одеваться, чтобы выйти во двор». От непродолжительного сна и усталости тело крупно дрожало, боясь одновременно и тепла, и холода. До рассвета было еще далеко. Небо посветлело лишь самую малость, обозначая сторону, с какой поднимется серебряное зимнее солнце. Где-то, надрываясь, голосил петух. Илька осмотрела двор, не зная, кого она ищет. Кругом было пусто, лишь мужчины, несшие дозор, ходили по двору. Отчаявшись, Илька подошла к ним, чтобы разузнать, где ей найти еле веки, и дозорщики, узнав ее, с готовностью ответили, что Нойта ждала девушку у южных ворот города. Илька шла через разбитый и распотрошенный ве, в котором точно черви в гнилом мясе зарождалась новая непривычная жизнь — Она, как и прежде, старалась не смотреть по сторонам, лишь под ноги, в надежде, что ясные дни скоро закончатся, и все страшные пятна битвы скроет белый нетронутый снег. Старалась не дать себе вспоминать людей, живших в разоренных или сожженных домах. Чужие лица сами просились в голову, однако от усталости они блекли и превращались в избитый лед под ногами. Лишь подходя к воротам, она принялась осматриваться и вскоре обнаружила Елевеки. Вернее, Лоухи. Старуха с серыми косами до земли стояла чуть в стороне от ворот, привычным уже для Ильки жестом оперевшись о свою клюку. Заметив девушку, Елевеки поманила ее к себе, а сама отошла подальше от ворот к стене, верно чтобы скрыться от глаз стражников, бдевших с башни. — Рада видеть тебя в полном здравии, охотница! — произнесла Лохи кривя неискреннюю улыбку. — Здравствуй, хозяйка! — пробормотала Илька. — Устала, поди, Конечно, устала. В словах твоих и прежде я теплила сила. А теперь... Если бы ты знала, что больше половины из тех, чьи раны ты пыталась закрыть, все равно умрет в течение пары дней, помогла бы тогда... Илька не нашла, что ответить. Старухе было ведомо то, что для нее оставалось загадкой. Тем не менее, она зачем-то спросила. «А Хирви? Он теперь будет жить?» «Будет!» — фыркнула Лоухи. Они обе замолчали. Старуха уставилась на медленно наливающейся краснотой небо за спиной Ильки. «Зачем ты позвала меня, хозяйка?» — наконец спросила Илька. Напомнить тебе о том, что за тобой долг. — Услуга за услугу. — Что ты хочешь? Лохи скосила взгляд на Ильку, а после посмотрела в сторону башни и дозорщиков, проходящих по улице от ворот до большого дома. Когда мужчины повернули за ближайший дом, старуха заговорила. — Мне нужен зеленый покров. Кому как не внучке и дочери колдунов знать, где его отыскать? — Найди его. «А как найдешь, отнеси его на скан курганам, где зарыты принцесса-троллей и конунг-волк». Илька охнула. «Его не ищут хозяйка, тебе ли не знать? Его соткать надо бно. Вот только я не знаю, где его искать. Бабушка не научила меня этому, она не успела». Лоухи хищно сощурилась. Ее недобрый взгляд уколол Ильку точно острие меча или стрела, опущенная с десятка шагов точно в сердце. Девушка замерла под этим взглядом, оплетенная веревками внезапного страха и робости. «И Адам свидится тебе с бабушкой. Она еще многому тебя научит?» «Как же, она мертва!» прошептала Илька, но прежде глухая старуха услышала ее. «Не твоя забота, дочь-колдуна, ох, не твоя! Я задала тебе задачу, а ты уж исполни. Когда будешь готова свидеться с бабушкой, скажи, я провожу. Позови, я приду». Мы с Лильки забегали встревоженными зайцами, выписывая на снегу запутанные узоры следов. Она во все глаза уставилась на Лоухи, раскрыв рот, однако слова не лезли наружу. Не такой просьбы от старухи она ждала. «Погоди, хозяйка! Он Аскана!» Наконец она выдавила из себя хоть что-то. Старуха одобрительно кивнула, подтверждая, что Илька не ослышалась. «Это же так далеко! Я не могу бросить мать одну! Не могу!» Прорезавшись, голос охотницы тут же сорвался на крик, и Лохи поднесла к губам палец, прося говорить тише. Илька осеклась. «Так вылечи ее и отправляйся в поч. Не для того ли ткут зеленый покров. Отправиться в путь. От этих слов нутро защипало от слез, Илька плотно сжала губы. «Чего ты боишься? Боишься оставить этот город? Так он мертв», — строго произнесла Лоухи. Старейшины не решили еще, сжечь ли его дотла и рассыпать в залу желуди, чтобы возродить священную рощу, что была здесь прежде, или оставить его как острог, но я уже вижу, что Ве мертв. Город стал курганом посреди гнилых болот. Илька молча глотала слезы, не смея возразить, но внутренне все слова, что летели изо рта Лухи, она отвергала. Исцели свою мать и отправляйся вместе с ней в Оноскан, глупое, а я буду ждать покров на курганах. Почему сама не понесешь? — пробормотала Илька. «Мое тело совсем не то, что прежде», — с какой-то злой издевкой произнесла Лоухи. «Кровь еле тяплется. Того и гляди, помрет». Девушка вздрогнула от этих слов. «Что же? Изготовишь для меня зеленый покров, если я дам тебе повидаться с бабушкой? А что будет со мной, если я откажусь?» Чуть помолчав, пролепетала Илька. «Если бы я не подсказала тебе, как поступить с Хирви, то ты была бы уже мертва от его рук», — напомнила Лоухи. «Я нарушила течение твоей судьбы. Я же могу вернуть ее в прежнее русло, мне по силам. Так что же, ты согласна соткать покров?» «Да», — прошептала Илька. «А принесешь вон, скан. Илька сложила кукиши в рукавицах, затихла, думая, что ответить. Она чувствовала, как лохи становится злее с каждым мигом ее промедления. В теле старухи сидел, как в заточении, жестокий дух, полный ледяной ярости. По венам ее вместо крови текли холодные змеи, не иначе. Илька зажмурилась, отчаянно размышляя, как защититься от клятвы, как солгать и остаться живой. «Принесу», — наконец сказала она, не расправляя пальцев, и надеюсь, что подвязанными рукавицами Лоухи не увидит защитный жест. Дай сюда руки, велела старуха, и Илька подчинилась. Пальцы Лоухи были голы, точно женщине был не страшен мороз и снег. Она обхватила ими запястье Ильки и девушку обожгло колким льдом. Пальцы были холодны, как у мертвеца. Лохи принялась что-то бормотать, но Илька не могла разобрать ее слов. Слова оплетали ее руки сдавливая их, как тяжелое обручье. Вдруг старуха замолкла, оборвав клятву на полусловие, и зарычала диким жестоким зверем. Она страшно выпучила глаза и отбросила руки Ильки. Девушка отжатнулась, но Лохи настигла и набросилась на нее с рвением морлицы. «Как ты посмела!» Взревела она и ударила Ильку по лицу. «Лживая девчонка! Как ты посмела сломать заклятие!» «А ну, снимай рукавицы! Снимай!» Девушка пяти истощила рукавицы, и Лохи вырвала их из ее пальцев. «Покажи, что под рукавами!» Илька послушно закатала тяжелые рукава зимних платьев, и Лохи снова вцепилась в ее руки, поднеся запястье к самому лицу. Илька увидела, что на коже ее загорелись знаки, похожие на датские руны, которыми украшали камни на курганах и какие вышивали на потайном шве подола. Она не могла их прочитать, так как не знала значения. — Ты поклялась соткать мне зеленый покров! — прорычала Лоухи, до боли стискивая изрезанные рунами запястья. — Поклялась! Иначе я убью тебя и твою мать! — Поклялась! — пискнула Илька, пытаясь выдернуть руки из схватки. — Я сотку, обещаю, но не понесу его вон, Оскан. Наконец Лоухи выпустила ее. «Не смей бежать! Стой здесь!» Гаркнула она, и Илька послушно замерла на месте, прижав в груди обожженные ледяными руками руки. С колдуньи слова не возьмешь!» Злобно проронила Лоухи. Она подняла клюку, которую обронила, когда она бросилась на Ильку, и покачала головой с какой-то обреченной горечью. Старуха сейчас выглядела жалко, но вид был обманчив, а потому девушка стояла рядом, боясь шелохнуться. Наконец Лоухи цокнула языком и произнесла. «Иди за мной! И не вздумай хитрить! Ты уже повязана со мной!» Она пошла вдоль стены мимо ворот, и Илька поплелась за Лоухи, на ходу подбирая брошенные в снег рукавицы. Девица скорее нацепила их, чтобы скрыть кожу, на которой проглядывали руны. Внезапно ей стало куда страшнее от того, что может сказать мать, узнав, что ее дочь все-таки связалась с колдовством, чем от проклятой клятвы, какой наделила ее лоухи. Вскоре Илька поняла, куда тащила ее старуха. Она вела ее к месту, на которое внучка Нойты старалась не смотреть, и от которого каждый раз испуганно прятала глаза». Груди тел, что были свалены у стены и ожидали своей бесславной участи в погребальном костре. Илька остановилась, и Лоухи, ощутив, что та заупрямилась, подхватила ее под руку и поволокла за собой. «Нет, я не хочу!» «Зато я хочу!» Глухо откликнулась Лоухи. Услышав шум, к ним подошли дозорщики и преградили путь. Илька облегченно выдохнула, надеясь, что ей не придется идти к мертвецам. «Вы чего тут ходите?» — спросил один из дозорных. Всего их было двое. «Позволь нам взять мертвеца!» Не моргнув глазом, сказала Лоухи. «Там кто-то из твоих родственников?» — уточнил второй. «Наши лежат ближе к большому дому, укрытые. Ох, нет, духи уберегли. Мне нужен мертвец для заклятия». «Есть чужаков, кого не жалко». «Заклятие?» «Я знаю их». «Это Нойты, которую Хирви нашел здесь», — напомнил первый дозорный. «Пусть берут». «А что за заклятие?» — не унимался второй. «Не твое дело, парень», — Рыкнула Лоухи, и мужчины отступили, будто перед ними был могучий воин, а не горбатая старуха, тащившая перед собой мелкую девку. «И не смотрите на заклятие! Нельзя!» Дозорные послушно пропустили их, и Лохи уверенно пошла вперед, Илька ощутив свою беспомощность, в который раз подчинилась. Трупы были свалены в две кучи, забив почти всю канаву, что была вырыта вдоль стены. Они торчали, изломанные и окровавленные, побелевшие и посиневшие от холода, покрытые инием, как шерстью. Одна груда состояла из раздетых тел, с них стянули одежду, наверняка богатую или добротную. Во второй же груди лежали все подряд. Илька взвыла. Лухи толкнула ее, чтобы та замолчала. Старуха уверенно подошла к телам и начала осматривать мертвецов одного за другим, кого-то подталкивая своей клюкой. Брала за руки, тащила за волосы, заглядывала в застывшие лица — Она хозяйничала над мертвецами так, будто была черной трупной птицей. Того и глядев, грызется в них, вонзится когтями, выпустив наружу мерзлую кровь. Илька опустила глаза и увидела прямо под ногами руку, исписанную теми же символами, что только что появились на ее коже. От ужаса ноги ее похолодели, а сердце кольнуло иглой. Нерешительно она закатала левый рукав, чтобы сравнить надписи и руны на ее запястье оказались точно такими же, как на руке мертвеца. «Лохи!» — тихонько позвала Илька. «Посмотри!» «Ах, вот где!» Старуха проворно подобралась к телу, бросив быстрый и равнодушный взгляд на мертвеца. «Достань его!» Тут уж не страх, а брезгливость принялась души Ильку, но она склонилась над телом, осторожно взяла за руку и потянула. Мертвец не сдвинулся с места, лишь дернулась его голова, точно живая, и девушка испуганно отпрыгнула. Это оказался юноша с серой копной волос и острыми скулами, расцарапанными холодом. Он был в одной рубашке, залитой кровью и разодранных штанах. Из шеи его торчал обломок стрелы, а изо рта вытекла алая яркая полоса. — Почему он? — спросила Илька, обернувшись на лоухи. — Должен меня как и ты. — А еще он пока живой, — ответила старуха, и внучка Нойта, услышав это, скорее принялась тащить юношу из кучи, но ей не хватало сил. — Тяжелый! Помоги! — пропыхтела Илька. — Он же тебе нужен, а не мне! Она потащила, что было мочи, но тут же ойкнула и схватилась за правую руку. Ее поразила неожиданная боль. Не хватало ей охотнице сорвать руку. Лоухи молча подошла к Ильке и оттолкнула ее. Она отбросила клюку и вдруг встала на месте, замерев камнем. Лицо ее, освещенное рыжей зарей, исказилось, выдав гримасу боли. Глаза закатились, и тело вдруг обмякло, повисло, опустив руки и голову, будто из него вытащили позвоночник. Илька отшатнулась, не в силах оторвать взгляд от того, что происходило с Лоухи. Из спины женщины, точно из глубокого озера, вынырнул дух, чьи волосы были чернее сажи. Дух вытащил свои бестелесные руки из обмякших плеч старухи, а после бросил тело как одежду к ногам мыльки. Перед ней теперь стояла Нелоухи. Лицо ее, обрамленное черными косами, было грозно. Наполовину его скрывала синева, вместо глаз ее были пылающие серебряные огнем угли. Дух оказался молодой женщиной, высокой, сильной и широкоплечей. Одежда ее была богата и блестела золотом и серебром, а бусы звенели на ее шее множеством хрусталя и привесок. Она смирила Ильку холодным взглядом и, вытащив свои ноги из ступней старухи, подошла к лежащему юноше. Она коснулась длинными пальцами его вытянутой руки, легла рядом, пытаясь обнять его, и тут же исчезла. Но не успел Илькам и глаза моргнуть, как юноша закашлялся, кривя испачканной кровью рот. Он оттолкнул от себя мертвеца, лежащего на его ногах, и отпол в сторону, оставляя на снегу красный след. Наконец он поднялся в полный рост, чуть пошатываясь, и уставился на Ильку. Глаза его были столь же страшны и жестоки, как у старухи, что теперь без всякого движения лежала на снегу. Девушка потянулась к той, кого называла Лоухи, толкнула за плечо, надеясь, что старуха очнется. «Оставь ее», — произнес парень. Говорил он на датском. «Нам нужно идти». «Я не могу бросить ее здесь», — всхлипнула Илька. «Что? Что вообще происходит? Кем она была, если не тобой? Если не Лоухи?» «Оставь», — надавил парень. Илька опустилась на колени и коснулась голыми пальцами шеи старухи, проверяя, бьется ли вена. В ней еще была жизнь, но кожа была такой ледяной, будто смерть уже дышала над ней. Илька коротко рыкнула от злости и бессилия и, ударив кулаком по снегу, вскочила на ноги и побежала в сторону ворот, туда, где была стража. Припустила так, что поднятый из мертвых ни за что бы не догнал ее. «Помогите!» — закричала она. Помогите, человеку плохо! Один из дозорных обернулся к ней, и Илька, подбежав, повисла у него на рукаве, потянула за собой. Скорее, воскликнула она, там старушка, она упала и не встает. Уже вдвоем они вернулись к лежащей на снегу женщине. Та по-прежнему не шевелилась. Дозорный, так же как и Илька, проверил шею. Она холодная, как рыба, подивился мужчина, хмуря рыжие брови. «Да!» — испуганно проблеяла Илька. «Да, скорее в тепло!» Дозорный подхватил старушку, будто та была легче черничной ягодки, и понес к ближайшему дому. Илька немного проводила их, надеясь, что в ослабленной и замерзшей женщине проснется ее собственный дух, смятый и запуганный тем черноволосым призраком. Она остановилась у дома, что прежде принадлежал хозяйке по имени Эрика, чтобы перевести дыхание, но тут же кто-то схватил ее за запястье и дернул за собой в тень. Илька пискнула, рука и без того болела. Перед ней оказался тот самый отмеченный рунами парень, несущий в своем полумертвом теле темного духа. Хотя тут уж было неясно, он несет себе призрака или призрак несет его. Он спрятался в длинных тенях от домов, что уползали на заход прочь от поднимающегося над лесом светила. «Ты куда побежала?» — хрипло спросил парень, бросая взгляд из-под лобья. В уголке его рта пузырилась свежая кровь. «А ты что хотел? Чтоб я бросил ее умирать? Нет уж!» — прошипела Илька, переходя на датский. «Нам нужно скорее идти. Я не могу долго находиться в этом теле, иначе он умрет. Замерзнет». «Идти куда? Что мне нужно сделать?» — спросила Илька, обращаясь к духу. «Он должен мне, как и ты. Но в отличие от тебя он поклялся принести зеленый покров, а не соткать. Раз уж ты перехитрила меня, помоги мне выбраться из мира мертвых. Пусть исполнит свою клятву». Парень говорил быстро, стараясь не терять времени. Голос его был тихий, но твердый. В нем слышалась горечь лекарственных трав. Отведи его домой подальше от сотен глаз лесного воинства. Здесь ему не место. Когда он говорил, и грудная клетка его вздымалась, ворот рубашки намокал темной кровью, влажной, блестящей. «Хорошо», — согласилась Силька. «Только мне надо забрать свои вещи, лыжи и отпроситься у Хирви. И, наверное, раздобыть тебе одежду. В таком виде ты не пройдешь через ворота». Парень кивнул... И, отпустив руку Ильки, снова ушел в тень, прижимаясь к стене дома. Он был серый и незаметный, точно лесная кошка. Проследив за ним взглядом, Илька поспешила к большому дому, где надеялась отыскать Хирви. И она не ошиблась. Мужчина спал на полу у очага и, сидя по пеплу, каким засыпала его куртку, спал уже долго и очень крепко. Его не разбудила даже возня, начавшаяся в доме с восходом солнца. Старухи-стрепухи, посмеиваясь, перешагивали через него, когда надобно было размешать в котле пищу. «Хирви!» Илька пихнула спящего в бок, но мужчина даже не пошелохнулся. «Хирви, чтоб тебя!» «Это бесполезно!» Протянула одна из стрепух. Илька часто видела ее у ферм, но никак не могла вспомнить имя. «Мы пытались уже. Он точно тролль, окаменевший от солнечных лучей». Илька с размаху припечатала ладонью спящего по лицу, и тогда только Хирви охнул. «Ну, хотя бы живой», — проворчала Илька. «Живой!» Глухо пробормотал мужчина. «Хирви, мне нужно домой. Забрать кое-какие вещи и проведать мать. Отпустишь меня?» «Отпущу. А еле веки где?» «Ох, еле веки. Ей стало плохо. Она во втором доме от «Южных ворот». «Вот же!» Услышав это, Хирви даже разлепил глаза и приподнялся на локте с протяжным хрустом в спине. А «Раненые как?» «Я растеряла все слова», — печально призналась Илька. «Мне надо отдохнуть. Я не спала всю ночь». «Ну что же, бывай. Если не придешь к вечеру, я приду к твоему дому и лично вытащу тебя оттуда». Илька нехотя согласилась с такими условиями И не прощаясь, убежала за своими вещами, собрала порошки в кузовок, невзначай подняла славки чьи то штаны и теплую рубаху, затолгала в суму еще и шапку с коротким плащом. Она не знала наверняка, кому принадлежит эта одежда, и утешала себя тем, что ее хозяин уже мог быть мертв. Ты куда? окликнул ее все тот же мальчишка с рассеченным лицом. Как-то незаметно он сам стал помогать Ильке и прочим женщинам с ранеными, хотя ему самому, вероятно, было очень больно. «К себе, к матери», — честно ответила внучка Нойты и скорее выбежала из дома, подхватив чьи-то башмаки у порога. Одежда висела на юноше так, как если бы блоха решила примерить шкуру волка. Зато башмаки пришлись в пору, если их надевать на боссу ногу. Живо осмотрев юношу, Илька попросила того вытереть с лица и шеи кровь, и парень, фыркнув, умылся снегом. Лед, касаясь его кожи, не таял, не стекал водой по пальцам, будто он сам был изо льда, прозрачного, хрупкого. Юноша походил на тысячелистник. Такой же тонкий и высокий, да украшенный светлой копной волос. «Надо еще забрать птицу», — сказал парень, отряхивая с рук снег. «Какую еще птицу?» Непонимающе нахмурилась силька. С ним была птица. Черная, некрупная, как галка. Я видела ее там же, у канавы. Она прыгала со сломанным крылом вокруг. Я не видела там никакой птицы. Давай вернемся, посмотрим. «Ты сам сказал?» «Сказала, что нужно спешить». «Мне кажется, что птица может оказаться важной», — серьезно произнес парень и, завязав башмаки, выпрямился в полный рост. Он был гораздо выше Ильки, на полторы головы. Наверное, он был даже выше Хирви, показавшегося девушке-медведем. Желтый свет восходящего солнца окрашивал его бледную, израненную морозом кожу, делая его хоть сколько-то похожим на живого человека. Всклокоченные, промерзшие волосы торчали из-под шапки, как свалявшиеся серые перья. Илька с ужасом подумала, что перед ней почти что мертвец держащийся на ногах лишь потому, что внутри него сидел могущественный призрак. Но кто же этот дух? Теперь уж Илька понимала, что Нелоухи тогда явилась к ней. Они вернулись к заваленной канаве, и Илька тут же заметила черное пятно на снегу. Это и была птица. Девушка мягко подняла галку. Та оказалась болезненной, хрусткой, как слетевшая с деревьев сухая листва, но еще живой. Одно крыло ее было сломано, но и второе, ослабленная и замерзшая птица, с трудом прижимала к себе. Она косилась на Ильку голубым глазом, подернутым сонливой пленкой. «Идем», — проронил парень, глядя, как Илька аккуратно заворачивает птицу в свой платок. «Я чувствую, что сила на исходе». Девушка кивнула. Их пропустили через ворота, не задавая лишних вопросов, лишь спросили, чей человек идет с Илькой и зачем. Девушка, сжавшись в комок, быстро ответила за юношу, что он слуга Уку, и мужчины, присмотревший скорее к тесьме на плаще, нежели к лицу, согласно кивнули. Связло же ей с одеждой. «А с мертвецом что?» Бросил уже в спину один из стражников. «Не знаю», — уклончиво ответила Илька и тут же с уверенностью добавила. «Еле веки стало плохо, и ей сейчас не до колдовства». «Видел, видел». «Несчастная старушка!» Они шли по дороге, и мимо них одна за другой таяли в мягком утреннем туманном свете, разоренной фермой. Илька была на лыжах, но шла медленно, то и дело останавливаясь, чтобы раненый юноша не отставал от нее. Девушка слышала, как тяжело он дышит. Время от времени она снимала с плеч кузовок, чтобы проверить сидящую в нем птицу. «Осталось недалеко», — подбодрила Илька. «Я знаю». Тут же огрызнулся темный дух, кривя чужие губы. Пока они проходили через лес, Илька о многом хотела спросить, но боялась. Вопросы чесались у нее на языке, не желая остаться забытыми, и внучка-колдунья наконец-то поборола страх. Когда парень поравнялся с ней, нагнав, она спросила рабея. «Кто то старушка, в теле которой ты явилась мне?» Парень не отвечал, продолжая идти рядом и прижимая к шее руку, чтобы остановить волнующуюся уран и кровь. Илька испуганно смолкла, чувствуя, как горячит ее щеки, пугливое смущение. Верно, не стоит спрашивать у духов то, о чем те хотят молчать. — Речной бог с восходного озера! — вдруг ответил парень, не отрывая сосредоточенного, но уставшего взгляда от дорожки. — Мне повезло с ней. Она такая же, как и я, потому-то я и смогла долго пробыть в ее теле. Вместо крови по жилам таких людей течет упругая и тягучая речная вода. Им не страшен холод глубины. Им не страшна смерть. Мне нужно было лишь дождаться, когда она крепко уснет, отпустив свой дух в сновидение, чтобы занять ее тело. «А кто ты сама?» Тихо задала второй вопрос Илька. На лице парня дрогнула мрачная улыбка, показывая испачканные кровью зубы. «А я и есть смерть!» Страшно хохотнув, произнес дух. Больше Илька ни о чем не спрашивала, а лишь молила богов, чтобы та, кто сейчас сидел в чужом теле, не тронула ее. Хотя было уже поздно, и отметины, оставшиеся на ее руках, были тому свидетельством. В морозном тумане мир был обманчив, но светил. Солнце, отпуская стрелы в упавшие на землю облака, поднималось все выше, а парень становился все слабее с каждым шагом. Илька видела, как сквозь его глаза свирепо смотрит дух, сердясь на непослушное и немощное тело. Рука, прижатая к ране, испачкалась кровью, пропитавшей прежде чистую рубаху. Человеческий сок напитывал темно-синюю одежду, окрашивая ее в черный. «Идем же!» — шептала Илька. «Осталось лишь свернуть в лес, да пройти по тропинке. Совсем скоро будем дома». «Он умирает», — проскрежетал дух. «У него не хватает сил нести меня». Когда парень открывал рот, от его губ не шел пар, точно в нем уже не осталось тепла. «Что я могу сделать?» — неуверенно спросила Илька. Ее разрывало от жалости к умирающему юноше и страха перед той, что сидела в нем. Парень лишь наморщил лоб, ничего не ответив. Илька сбросила лыжи и спрятала их под кустом лещины. Подхватила парня под плечо, помогая ей идти. Наверняка ему было удобно опираться на нее, ведь плечи Ильки находились на уровне его подмышек. Так они дошли до самого дома, и девушка, гоня прочь мысли и страхи, что с назойливостью о, слезли ей в голову, лишь считала шаги. От поворота в лес до дома их оказалось всего четыре сотни. Парень тяжелел с каждым шагом, сильнее повисая на ней. Илька молчала, не жаловалась. Кажется, от напряжения во всем теле даже перестала ныть потянутая рука. Уже у самого жилища дух неожиданно произнес лонким и охрипшим голосом. «А теперь послушай внимательно, охотница. Я смогу удержать его у ворот, не пуская в холодный мир лишь девять дней». «Девять». После он уйдет навсегда из мира людей. За это время ты должна исцелить его, если так хочешь остаться в веса своей матерью. Если он умрет, тебе нести покров. И уж поверь, я изведу тебя, пока не исполнишь мою просьбу. Произнеся это, парень вдруг отшатнулся и встал на собственных ногах, хватаясь рукой за плечо Ильки. Он поднял на нее глаза. И девушка уставилась в них, не смея отвести взгляд. «Я приду сегодня снова, когда сядет солнце. Разожги костер в лесу на том месте, где его жгла твоя бабка, и возьми с собой сонные травы. Я приведу тебя к ней, как и обещала. Будь готова к заходу солнца!» Прошептал он с трудом, выговаривая слова. Илька согласно кивнула и парень, скривив губы в короткой усмешке, вздрогнул. Глаза его, прежде горевшие, подернулись бессознательной мглой и закатились. Он упал на Ильку всем весом, и девушка присела, пытаясь удержать его на ногах. Темный дух вышел из его спины, разворачивая лопатки, как ворота, и в последний раз, бросив взгляд на Ильку, растворился в ледяном тумане. На миг стало темно, будто в воду кто-то бросил песок, Но потом туман вновь посветлел, наливаясь зимней солнечной слепотой. Она, наконец, ушла, пусть и ненадолго.